Глава двадцать Астра снова появилась в жизни Милы в самый ответственный момент. Именно тогда, когда жизнь эта вот-вот грозила оборваться. Астра, невыносимо стильная и невыносимо элегантная, встала между Милой и надвигающимся на нее упырем, изящным движением выхватила из волос то ли шпильку, то ли заколку и воткнула эту то ли шпильку, то ли заколку прямо упырю в грудь. Тот осел на пол с тихим шипением. Астра подцепила его за ворот то ли ногтем, то ли когтем, подтянула к себе, глянула на Милу чуть виновато и сказала, «Свари нам кофе, я пока приберусь». Прибралась она, скорее всего, и со вторым упырем. Саму битву Мила не видела, просто услышала разъяренное шипение, а потом тихий чавкающий звук. Что-то зашуршало и стихло, словно ничего и не было. Как бы то ни было, а кофе Мила все-таки сварила». На всякий случай сразу две чашки. Успела как раз к возвращению Астры. «Ну, привет!» — сказала Астра, присаживаясь к столу и придвигая к себе одну из чашек. «Не представляешь, как я рада тебя видеть, Мила! Рада как подруге или как еде?» Мила мужественно села напротив. «Глупости!» Астра закурила, протянула ей пачку каких-то диковинных сигарет. «Угощайся!» Сигарету Мила взяла прикурила от протянутой золотой зажигалки, спросила. «То есть убивать ты меня не планируешь?» «Разумеется, нет. Аж от сердца отлегло астрочка». Мила затянулась сигаретой и блаженно зажмурилась. Похоже, Харона в подвал сделал ее бесстрашной до глупости или просто сил не осталось бояться. «Я считаю, нам нужно поговорить. Мы как-то не слишком хорошо расстались». «Вообще нехорошо», — подтвердила Мила. Я, между прочим, попёрлась тебя спасать в эту чёртову чащу. И чуть не померла. Ты бы не померла, мила. Я за тобой присматривала. Остро улыбнулась. И Харон тоже, между прочим. Вот только не надо мне здесь про Харона. В груди защемила. Мила сделала большой глоток кофе. Повезло так повезло. Что с подругой, что с мужиком. Вот думала, наконец-то. Вот и на твоей улице праздник, Людмила. А тут не праздник. Тут сплошное вампир-шоу. Как тебе кофе, кстати, норм? Я люблю кофе, Мила. И кофе, и хорошее вино, и поесть по-человечески могу. По-человечески. Мила поморщилась. Вот я и думала, что он человек. Если ты сейчас прохорона, так он человек, сказала Астра и посмотрела на Милу так строго, словно та только что оскорбила ее любимого сына. Я видела банки с кровью. Целый холодильник банок, аккуратными рядками. Я фотку его видела, где он мертвый на прозекторском столе. Человек, говоришь? «Я еще и говорить-то не начала. Ты же мне не даешь». «А есть что сказать?» «Про Харона?» «Есть. Если ты, конечно, хочешь выслушать». Она хотела. «Ох, как она хотела слушать про Харона, кем бы этот гад ни был». «Валяй», — сказала мило мрачно и тут же испугалась, что Астра обидится и передумает. Астра не обиделась. Астра начала рассказывать. «Вообще-то в этих краях я бываю часто. Живу не здесь, но наездами постоянно». «Тянет меня сюда?» «Почему тянет?» «Потому что я тут родилась». «Давно?» «Больше ста лет назад». «Ну да, могла бы и сама догадаться». «Так что там про поездки на родину?» «Обычно я не вмешиваюсь в дела людей». «Простых смертных». «Мило». Астра посмотрела на нее с укором. «Молчу, молчу». «Не вмешиваюсь?» «А тут несчастный случай. Гром среди ясного неба, гроза и молнии. «И мальчик». «Хорошенький такой, кудрявенький мальчик. Он шел на рыбалку, когда в него попала молния. Прямо на моих глазах. Волосы в пепел, на одежде дыра от ожогов. Мы не вмешиваемся. Это, как сказать-то, неэтично. А тут ребенок. Умирает прямо у меня на руках. И я знаю, что могу ему помочь. И знаю, что помощь — это такого рода, что иногда лучше умереть. Ты его укусила? Там сложнее все. Многим сложнее». Я не хотела для маленького мальчика такой жизни, когда голод и постоянный бой с внутренним зверем. Но я хотела его спасти. Микродоза, Мила, микродоза моей крови, считая гомеопатическая, расчет на наш извечный авось». Мила замерла, сжалась вся, скукожилась, представляя, что чувствовала эта женщина много лет назад, представляя, что она сама чувствовала бы, окажись на месте астры. «Он умер у меня на руках». «Не сработала гомеопатия», — сказала Астра, глубоко затягиваясь сигаретой. «Я тогда так подумала. Я чужую жизнь остро чую и научилась за эти годы, а его вот не почуяла. Решила, что все, умер малыш». «А он не умер?» — спросила Мила шепотом. «А он оказался крепким мальчиком». Астра улыбнулась. «Он пришел в себя в морге. Все решили, что произошла врачебная халатность, а мама его решила, что произошло чудо. А ты. А я стала за ним наблюдать. Мне нужно было убедиться, что я не сделала хуже. А если сделала, то можно еще что-то исправить. Сняла дом по соседству, присматривала. Сначала все было хорошо, а потом он начал чахнуть. Врачи, скорые бесконечные, они жили тогда в доме его отчима. Нормальный был мужик, добрый, хваткий. Выпить, правда, любил, но моего мальчика никогда не обижал. — Что ты сделала, Астра? — спросила Мила и подалась вперед. — Ты же ему помогла? Как ты ему помогла? Я пришла к ним в гости. Представилась доктором, мне поверили. Я обладаю некоторыми способностями, даром внушения. Мне нужно было убедиться, понимаешь? Выяснить, не сделала ли я только хуже. Потому что если сделала, то...» Астра замолчала. «Ты хотела его убить?» «Да. И это был бы акт милосердия. Поверь». «Но не пришлось». Астра беззаботно улыбнулась. «Дело на беззаботно». У него были в наличии все витальные функции на фоне глубочайшей анемии, и при этом никаких признаков трансформации, ничего фатального. Я напоила его кровью. Своей? Нет. Куриной. Не спрашивай, как я ее добыла, тебе не нужно знать. Но главное, лекарство помогло. Мой мальчик пошел на поправку. Я оставалась поблизости ровно столько, сколько было нужно, чтобы убедиться, что с ним все будет хорошо. «Стакан крови раз в неделю — не самая большая плата за жизнь, я считаю. А ты? Что думаешь ты, мила?» Она ничего не думала. Она просто радовалась, что Харон не вампир. «Стакан крови — это ерунда. С этим она как-нибудь справится. Уже справилась». «Спасибо», — сказала Мила и положила свою горячую ладонь поверх прохладной ладони Астры. «Спасибо тебе за него». Астра улыбнулась, удовлетворенно кивнула. И Мила вдруг подумала, что только что прошла какой-то очень важный экзамен, что теперь у нее снова есть и подруга, и любимый мужчина. «А родители? Как ты объяснила эту необходимость его родителям?» — спросила она. «Я им не объясняла. Я им просто внушила. И знаешь, сразу все наладилось. Я присматривала за ним, за своим мальчиком, все эти годы. О, как я гордилась им! Как радовалась его взрослению!» «Контора! Откуда деньги на его бизнес?» «Это ты, Астра?» «Я помогала только несколько первых лет. Контору основал его отчим, но всего остального Харон добился сам, без посторонней помощи». «Он про тебя знает?» «Нет», — Астра покачала головой. Я присматривала за ним со стороны, но больше никогда не вмешивалась в его судьбу. И словами не передать, как я рада, что в жизни моего мальчика появилась ты. Астра встала, вышла из кухни, но всего через пару мгновений вернулась с бутылкой в руках. «Выпьем?» Она поставила бутылку на стол, ловко поддела пробку ногтями, выдернула. «А можно посмотреть?» спросила Мила шепотом. «На что?» спросила Астра с тенью растерянности. «На твои... клыки? Смотри!» Астра улыбнулась, обнажая белоснежные, длинные и острые клыки. «Мечта дантиста, а не клыки». При этом с челюстью ее не случилось ничего непоправимо жуткого. Астра оставалась кинематографично прекрасной вампиршей. Милу аж завидки взяли. И, предвосхищая твой следующий вопрос, сразу хочу ответить. Я питаюсь кровью, но для этого мне не нужно охотиться по ночам на бедных обывателей. Двадцать первый век на дворе. Все можно купить за деньги. Больше никаких вопросов Мила задавать не стала. Молча приняла у Астры полный бокал вина, Молча эмоцелютовала и залпом выпила. Какая к черту разница, что в подружках у нее вампирша? Главное, что человек она — мировой.